Литнет представляет Олли Серж, его любимая девочка Читает Елена Лепихина Глава первая. Ценность. Арсений. Сбитые костяшки пальцев тянут от запекшейся крови. Прилично так ноет в груди, не и тяжело открывать рот. В целом все хорошо, могло бы быть и хуже. Главное, что мужик, тот второй водитель, жив. В драку с гаишниками я, конечно, зря полез. Но адреналин, он такая фигня неконтролируемая. Поднимаю глаза и осматриваю серый потолок КПЗ. Он немного кружится, качая меня на вертолетах. Крашенным зеленой краской стенам вообще прислоняться противно, но по-другому на узкой лавке не усидишь. Зверски хочется прилечь, но останавливает смрадно-специфический запах. Он добавляет моему организму тошноты, которую я пока успешно умудряюсь в себе давить. Наверное, до меня здесь отдыхал какой-то обделавшийся бомж. Бесит то, что отец сильно не спешит вытаскивать мою ценную шкурку отсюда. Нагибает, воспитывает. Раньше надо было этим заниматься. Когда мне было нужно, а сейчас мне... По коридору раздаются гулки звук шагов. Ну, наконец-то. Велечка! «На выход!» – рявкает дежурный. Накидываю на голову капюшон Худи и встаю с лавки. Подхожу к решетке и пробегаюсь взглядом по встречающей меня процессии. Дежурный, начальник отдела и батя. Злющий, взорванный, только что по из ушей не валит. Капилляры в глазах трещат от напряжения. Удовлетворенно ухмыляюсь. «Ну, хоть где-то тебе не насрать!» Решетка открывается. Мелкий говнюк! Агрессивно шипит он мне, притягивая к себе заворотник, когда я прохожу мимо. Да прыгался! Чего ты добиваешься? А пусть тебя твоя, как там ее, Карина Марина, новенького родит, хорошенького, ухмыляюсь. Ты! идет пятнами отец. Ты! встряхивает меня, но, заметив неловкие взгляды ментов, просто разжимает пальцы и отпускает. Дома поговорим! Это уже просто ни в какие ворота! Забираю личные вещи и выхожу на улицу. Железная дверь хлопает за спиной. Я жадно вдыхаю ночной свежий воздух. Слева возле мусорки курят двое патрульных. Отхожу от них подальше, ближе к отцовской тачке. Опираюсь рукой на фонарный столб. Виски разрывают болью. Все-таки сотрясение. Дверь за спиной снова хлопает. А вот и мой благодетель. Натягиваю на лицо улыбку по борзе и разворачиваюсь к нему лицо. Я бы тебе сейчас врезал! сэдит он, играя желвоками. Да на тебе места живого нет. Ты знаешь, что второй водитель в больнице, а ремонт машины обойдется почти в триста штук. Как в больнице? холодею я. Он же сам из тачки вышел, матоморал. А вот так, ревкает отец. И перестань скалиться, когда со мной говоришь совсем уже страх потерял. Делаю шутливый поклон. «Как скажете?» «Клоун», комментирует мое действие отец. «В цирковое нужно было поступать. Обезьянами жонглировать». «Мама говорила про тебя точно так же». Горько говорю ему в спину. Он открывает дверь и замирает. Плечи едва заметно дергаются. Разворачивается. «Я любил твою мать», говорит с надрывом. «Так что?» Мне не жить теперь, раз ее нет. Быстро ты оправился, говорю тихо. Постеля остыть не успела. Даже я так быстро девок не меняю. А хочешь, я тебе скажу правду? Тычу пальцем ему в воротник пиджака и с трудом, сдерживая слезы, поджимаю губы. Это б... глотаю окончание. Женщина уже была, когда была мама. Ты многого не знаешь, сын. Качает головой отец. Ошибаешься. Шиплю ему в лицо. И я знаю все. Поехали домой. Устало отвечает он. У меня завтра восемь важное совещание. Ну, конечно, хмыкаю я. Несопоставимые величины ценности. Обхожу тачку и падаю на заднее сиденье. Дурак ты. Слышу себя в спину. Ухмыляясь, прикрываю глаза. «Да похрен мне, что ты там думаешь!» «У меня для тебя покрасочнее ты имеются!»